Посвящается Сергею Эфрону. Сижу без света и без хлеба и без воды. Затем и насылает беды Бог, Что живой меня на небо взять замышляет за труды. Сижу с утра не корки черствой, Мечту такую полюбя, Что может всем своим покорством мой воин. Выкуплю тебя. Шестнадцатое мая тысяча девятьсот двадцатого года.